В ложе герцога возникла паника. Туда прибежал судебный секретарь и тотчас убежал назад. Феофил обернулся к матери. — Я уже ничего не понимаю. — Так это он или не он? — ударила барабанная дробь. — Остановитесь, барон! — громко произнес судья, получив в руки депешу от секретаря. — Высочайшим повелением! — в связи с благополучным завершением судебного эксперимента приказано считать подсудимого бароном Карлом Фридрихом Иронимом фон Мюнхгаузеном. Раздались аплодисменты и приветственные возгласы. Рамкомф стукнул себя по лбу. «Господи! Господи! Как мы сами-то не догадались!» Баронесса сорвнулась из ложи, мучительно вглядываясь в лицо Минхаузена. Это он, Карл? Я узнаю тебя, Фио. Что ты стоишь? Разве не видишь, это твой отец? Папа! Хрипло закричал Феофил с глазами полными слез и бросился на шею Минхаузена. Директор взмахнул палочкой, грянул стремительный праздничный голоп. Кто-то кого-то целовал. Кто-то кричал что-то восторженное, Марту оттеснили какие-то громогласные ликующие горожане. Мюнхаузен потерял ее в этой взбесившейся толпе жителей Ганновера. Хотел что-то сказать, но ему не дали. Рамкомп подхватил его под руку. «Поздравляю вас, барон!» Мюнхаузен взглянул себе под ноги. На земле судорожно отбивал земные поклоны пастор. «Господи, спасибо! Ты совершил чудо! Господи, спасибо!» Нахлынувшая толпа закружила его, и он попал в руки бургомистра, который его неожиданно и крепко поцеловал. «Я знал, знал, но это так неожиданно! Поздравляю от всей души! Но с чем?» — изумил Семенхаузен. «Как с чем? С успешным возвращением с Луны?» Мюнхаузен огляделся по сторонам, ища сочувствия, но я не был на Луне, как это не был, когда уже есть решение, что был, с укором произнес бургомистр. Мы все свидетели. Это неправда! закричал, что есть силы Мюнхаузен. Неправда! Воскресла глубокая и тягостное молчание. Все замерло. Мюнхаузен смотрел перед собой, не зная, что еще сказать людям. Он почувствовал, что остался один.